Глава 10. Вскоре я поняла, почему не обнаружила лагерь археологов самостоятельно. Он располагался в одном из относительно уцелевших зданий. Сложно сказать, что разрушило верхние этажи, время или менее терпеливый враг. Но каменные завалы расчистили достаточно, чтобы попасть в просторные подвалы, в которых расположились любители старины. Впечатления они произвели неожиданные. Я представляла седобородых старцев, вроде виденного недавно в шауге, или щуплых молодых мечтателей с горящими глазами и сутулыми спинами. Эльфа в расчет можно не брать. Среди представителей его расы по всем канонам одни только статные красавцы, совершенные до скуки, а коллеги его, как пить дать, старики до да ботаны. Но игра умеет удивлять. Археологический лагерь больше напоминал наемничий притон. Такого количества крепких плечистых бойцов с не самыми приятными лицами я в Барлеоне еще не встречала. Хорошо экипированные и вооруженные, они провожали меня задумчивыми и далеко не восторженными взглядами. Мне остро захотелось телепортироваться в Шаук и оплатить привязку кошелька к банковскому счету даже по грабительской стоимости услуги. Местный контингент, судя по рожим, грабить будет в самом буквальном смысле». Эльф потянул за край кофе, открывая стандартно безупречное лицо моему взгляду. «Лет в пятнадцать я такими восхищалась, но уже к семнадцати на идеальных сказочных красавчиков у меня выработалась стойкая аллергия». «Это мои коллеги и наши помощники», — пояснил Троам, заметив недоумение на моем лице боюсь, что изыскания в забытой империи полны тяготы опасности, так что братья-теоретики стараются держаться подальше от полевой работы. Как ты можешь догадаться, среди нашей братья не так много отчаянных и бесстрашных бойцов, так что я активно привлекаю всех желающих за щедрое вознаграждение». Он приблизил губы к моему уху и доверительно понизил голос, Тем более, что большинство этих охотников за удачей и так промышляют мародерством на руинах. Я всего лишь упрощаю им сбыт найденного и определяю ценность. Если тебе попадется что-то интересное среди руин, обязательно приноси мне. Уверяю, я дам лучшую цену за твою находку. Предложено задание «Ценные находки». Описание. Не обладая достаточными ресурсами для полноценного исследования руин, гильдия археологов скупает у искателей приключений найденные артефакты прошлого. Награда, золото или репутации с гильдией археологов вариативно. «Даже не сомневайтесь», — улыбнулась я, принимая задание. «Собственно, я к вам как раз по этому вопросу». Ветхая шкатулка перекочевала из инвентаря в руки Труама. Он замер, не дойдя пары шагов до заваленного свитками и какой-то мелочевкой стола. Ваша репутация с гильдией археологов выросла на сто единиц. До уважения – две тысячи девятьсот единиц. «А где вы ее нашли?» Он жадно осматривал и, кажется, даже обнюхивал древнюю развалину. Что хранилось внутри? «В том-то и загадка», — вздохнула я и поведала короткую, но оттого не менее печальную историю находки. Эльф слушал внимательно, не перебивая. По мере повествования его совершенное лицо становилось все мрачнее и тревожней. «Как давно это случилось?» — спросил он, едва я умолкла. «Насколько я могу судить, чуть больше трех недель назад». Эльф кивнул и задумался. Вдруг откуда-то из недр руин раздался душераздирающий ляск, от которого по виртуальному телу прошли мурашки, а несуществующие волосы встали тыбом. Я резко подпрыгнула и звертела головой, а молчаливо следовавший за мной Саламандра моментально вытащил меч из ножен и огляделся, ища опасность. Но ни эльф, ни мордовороты археологи беспокойства не выказывали. Поморщились, как от привычной ерунды, вызывающей легкую досаду, и вернулись к своим делам. «Не обращайте внимания», — посоветовал Троам. «В подземельях этого здания беснуется один из големов времен Империи. Во всяком случае, я уверен, что это голем. Но он надежно замурован, так что беспокоиться не о чем. Опасайся тех, что бродят среди руин». Я нервно сглотнула, представив, как натыкаюсь на подобного монстра. Зуб даю агр. Нужно срочно докачиваться и собирать группу для исследований. Гостеприимные земли, — тихо пробормотал Саламандра, убирая оружие. Какие есть? — развел руками Троам и вернулся к теме беседы. Я читала об удержимости, напоминающей то, что ты описала, Ларилей, в одной из сохранившихся хроник. Этой вашей Анике не повезло отыскать проклятые предметы времен императора смерти, как называют его современники. Ума не приложу, почему эта шкатулка оказалась на границе Малабара, вдали от забытой империи, но по всем признакам девочка одержима. Я читал о случаях изгнания подселенной сущности и могу попробовать воспроизвести ритуал, не гарантируя, что пройдет гладко но мы должны хоть попытаться спасти невинную жизнь. Задание «Возвращение домой» обновлено. Попытайтесь спасти Анику с помощью археолога Труама или отыщите иной способ избавить тело девочки от одержимости. Вы считаете, что Анику можно вернуть к жизни? На лице Саламандры была написана такая радость, будто речь шла о чем-то очень важном для древнего духа. «Хочу на это надеяться», — ответил эльф. «Раз душа девочки все еще с вами, у нас есть шанс, что она займет освободившееся тело». Я вспомнила, с какой легкостью маленькая девочка расправилась со здоровенным Ирхом и призадумалась, и как это провернуть, «Боюсь, что это существо не особенно расположено к переговорам». «Дайте мне день, может, два, на поиски информации», — попросил Тром. «Я поищу в библиотеке упоминания о подобных случаях и, надеюсь, предложу подходящий вариант». «Я могу помочь», — ухватилась я за возможность попасть в библиотеку. «Возьму на себя пару книг, поиски пойдут быстрее». «Боюсь, мы не можем допустить тебя в закрытые секции», — разочаровал эльф. «Мы знакомы совсем недавно, и твоя репутация не позволяет доверить ознакомление с редкими экземплярами нашей библиотеки». «А что насчет копий и менее ценных книг?» «О, это несложно. Отправляйся в тень. Торговый город у границ забытой империи. Там мы разместили нашу библиотеку» а здесь, как ты видишь, условия не особенно располагают. Словно подтверждая его слова, где-то на нижних уровнях глухо грохнуло, а стены едва ощутимо тряхнуло. С потолка посыпался песок и мелкая каменная крошка. «Нас тут не завалит?» — с неподобающей бессмертному игроку тревогой спросила я. Почему-то оказаться заживо погребенной под слоем камней, пусть даже и в игре, Не казалось мне заманчивым? «Нет», — успокоил меня Тром. — «это очень прочное здание. Ни время, ни существо в подвалах за тысячи лет не сумели разрушить эти этажи. Состав скреплен магией, которая позволит стенам простоять еще тысячу лет». В его голосе прозвучала такая гордость за работу древних мастеров, будто он сам строил эти невероятные здания. Я не разделяла ни его гордости, ни оптимизма мне хотелось выбраться из руин». «А что насчет меня?» — вдруг спросил Саламандра. «Я вызываю достаточно доверия, чтобы быть допущенным в библиотеку вашей славной гильдии». «О, безусловно!» — к моему удивлению ответил Троам. «Сам Азур непокоренный». Мои коллеги будут счастливы встретиться и побеседовать с вами, и, конечно же, не посмеют отказать вам в возможности ознакомиться с любой книгой из нашего собрания». Король Саламандра обернулся ко мне и с оттенком вины в голосе произнес «Лорелей, я знаю, что обещал тебе помочь в странствиях, но мне важно понять, что произошло в Барлеоне после моей смерти. Какая судьба?» постигла тех, кого я знал и любил. Позволишь ли ты отправиться в библиотеку археологов и поискать упоминания о них? Предложено задание «Затерянные во времени следы». Описание. Азур, непокоренный, известный вам как король Саламандра, жаждет узнать о судьбе своих близких. Помогите ему в этом любым способом. Класс задания уникальное. Награда за выполнение – вариативное усиление души короля Саламандры. Штраф за невыполнение – отказ от задания – ухудшение отношения короля Соламандры. «Конечно, Азур», – улыбнулась я, принимая задание, – «можешь хоть поселиться в библиотеке. Я попрошу твоей помощи, если она мне понадобится». «Спасибо, Ларелей». Лицо призрака озарило искренняя радость. У тебя доброе и отзывчивое сердце». Он обернулся к троаму и деловито уточнил, как лучше добраться до города. «Двигайся по императорскому тракту на запад», — посоветовал он. «Мимо тени не проедешь. Это самый безопасный путь через руины. Но самый безопасный не значит полностью безопасный». Лучше передвигайся с караваном, который раз в три дня привозит нам припасы. Он отбывает в город этим вечером. Я лично сопровожу тебя в этом путешествии. Мне все равно требуется попасть в библиотеку. Еще можно нанять кого-то из наших ребят. Поверь, они знают эти места и плату отработают честно. Я отправлюсь с караваном, — решил Азур. Благодарю. Мы попрощались с призраком, и я прикинула дальнейшие планы соваться в руины до получения хотя бы сотого уровня — опрометчиво. Докачаться, переодеться и только тогда исследовать опасную локацию. Рейд на прокачку уходит через два часа, так что самое время заняться мелкими делами. Обязательно нужно открыть счет в банке и привязать к нему кошелек. Что-то подсказывает, что умирать я буду часто. После нужно спасти Анику, и можно поселиться в этой локации и заняться заданиями, не тратя драгоценные телепорты каждый день. Заслон Сути откатился, так что стоит заняться повторным походом в банк. Паша как раз свернулся в игру и соизволил самолично посмотреть на славный город Шаук, населенный гоблинами и полчищами нищих. Заодно нам было интересно узнать, какую накрутку за услуги банкиры попытаются втюхать Ирху. Из порталов мы с Чипом появились практически одновременно и ровно в том самом месте, куда меня закинуло в прошлое посещение города. Заслон сути я активировала предварительно и теперь пыталась понять, изменилось ли что-то в отношении горожан. На первый взгляд, ничего, если не считать удивленно вытаращившихся на Ирха НПС. Даже со своим средним ростом я оказалась той еще дылдой. А уж Чип возвышался мохнатой громадой. «Вот-вот, Гоблинград», — пробубнил Чип под нас строчку песенки из древнего кинофильма про хоббитов. «Хорошо, что при нас нет эльфийских мечей, гномов и вредного старого волшебника, так что глядишь и проскочим». Вокруг нас с Чипом быстро образовалась толпа НПС, они таращились, показывали пальцами, но если я вызывала лишь любопытство, не каждый день видишь человека-ботат то на Ирха смотрели с недоверием и опаской. Даже на меня, представителя мрака, в прошлый раз реагировали куда спокойней. «Зверюка какая!» Со смесью страха и восхищения выдохнул один из горожан. «Гля, зубище-то!» «Ой, бабоньки!» всплеснула руками дородная гоблинша. «Он же детишек пожрет, как есть пожрет!» «Спокойно, Бвана!» выставил лапы Ирх. «Моя быть заколдованный принц, внук Дада Иди Амин и лучший друг британский королева! Я узнай тайные слова превращения у злой колдун, и он навечно оставляй меня наполовину зверя. Теперь, моя, ходи с верный министрель Лори ищи способ верни моя обратно в прекрасное облика. Не знаю, насколько Чип успел прокачать болтливость, но явно неплохо. Страх и подозрительность на лицах горожан сменило сочувственные выражения, а одна курносая молодая гоблинша с задурно торчащими в разные стороны косичками заинтересованно спросила «Принц! Заколдованный! А ты раньше гоблином был?» Что-то в выражении ее зеленой мордочки подсказывало, что в случае положительного ответа Чипа ждут народные способы снятия чар через поцелуй любви. «Убейте, но я хочу это видеть!» Недолго думая, я лихо вступила с импровизацией на тему классического музыкального спектакля. «Принц изящный, благородный, принц из гоблинских кровей, не какой-нибудь безродный, а из самых королей!» Я пела, безбожно коверкая тексты, пропуская целые фрагменты, но гоблинам задорная мелодия нравилась. Кое-кто даже начал пританцовывать и хлопать в такт. «Принц изящный, благородный, весь из вежливых манер, некрасив, но не уродлив, ко всему миллионер. Вкус отменный, слух нормальный, взгляд широк, а нрав упруг. Принц, он самый идеальный, самый выгодный супруг». Чип покосился на меня с недобрым прищуром, но все же подбоченился и важно выпятил мохнатую грудь, всем своим видом демонстрируя уместность всего музыкального сопровождения. «Принц отменных обхождений и суждений озорных, по большому счету, гений, но живее всех живых. Нет в истории примеру, хоть примеров в ней не счесть, только скромен через меру. Он тот самый принц и есть». Неточно использованы фрагменты песни «Куплеты Принца» из музыкального спектакля «Свинопас» группы «Зимовье зверей». Надо сказать, что бодрость от исполнения одной единственной песни утекала с катастрофической скоростью, видимо, сказывалось несоответствие уровня и мизерной выносливости. Я машинально приложилась к фляжке с водой и вчиталась в системные сообщения. «Внимание!» Во время действия заклинания «Заслон сути» изменение репутации невозможно. Забавно. В прошлый раз, когда я не закончила песню и дебафнула игроков, изменений репутации не было. Нужно как-нибудь основательно разобраться в этой системе. Чип благосклонно кивнул мне, верному министрелю, и как ни в чем не бывало, продолжил. «На четверть моя быть гоблин! Моя прадеда! Бука-сука Димка!» «Быть вождь великий племя гоблин — менты! Твоя слышать про они?» Вряд ли Курносая что-то слышала о вожде великого племени — менты, но наличие в заколдованном принце гоблинской крови решило дело. Девица затрепетала ресницами, стреляя глазками в сторону потенциального жениха, и предложила «Хочешь, я попробую тебя расколдовать? Я слышала в старых легендах об одном способе». Собравшаяся вокруг толпа утеряла всякую подозрительность, жадно следя за развитием истории. Скучный им тут безмыльный мыльных опер. Я же с тревогой поглядела на таймер, ведущий отчет оставшемуся времени маскировки. Кто его знает, насколько этот спектакль затянется, а мне бы в банк поспеть. «Правда?» — обрадовался Чип, театрально вставая перед Гоблиншей на колено. «Твоя! Пробуй!» Наступила гробовая тишина. Гоблины, вытянув шеи, во все глаза, таращились на развернувшееся представление. Девица с сомнением поглядела на мохнатую страшную морду, но желание выскочить замуж не обо за кого, а за принца взяла верх. Зажмурившись, она решительно чмокнула мохнатого афериста в нос, открыла глаза и с визгом ввинтилась в толпу, прячась от клыкастого булбуль... «Черт! Никогда не запомню, как называется эта древняя кошка!» «Не получилось!» — убитый спросил, принявший звериную форму Чип. «По-моему, еще хуже стало, мой принц!» — притворно опечалилась я. «Ладно, хоть не в тритону превратился!» — Пашка повертел перед носом лапами. Мутабор! Раритетного кошака окутало яркое сияние, заставившее гоблинов испуганно ахнуть и зажмуриться. «Все! Ваша, открывай глаза!» — позволил Ирх. «Только не вздумай, повторяй это слово, а то превращайся в такое же!» Игулка бухнул себя в грудь. Толпа зашумела, обсуждая увиденные, а дети с предвкушающими улыбками одними губами повторяли запретное слово. «Так, высочество, мне в банк надо!» — громким шепотом напомнила я веселящемуся приятелю. «А потом хоть женись, хоть сожри тут всех мне по боку!» «Наша! Надо в банк!» Ирх с извиняющейся улыбкой развел лапами. «Дескать, хотел бы еще побыть с вами, но дела-дела». Оставив Гоблинов оживленно обсуждать происшествие, он подхватил меня под локоток и, важно, продефилировал к зданию банка. Ожидаемо толпа высокоуровневых попрошаек ринулась к жертве, словно чайки к подачке. К вящему моему удивлению, на Чипа эта толпа не произвела ровно никакого впечатления. «Может, тебе ключ от квартиры, где деньги лежат?» Холодно вежливым тоном поинтересовался Чип у первого же попрошайки. «Давай!» — не стушевался тот. «По пятницам не подаю», — отмахнулся Чип. «Так сегодня ж среда!» — отозвался находчивый поберушка. Чип остановился, оглядел любителя халявы жалостливым взглядом и сказал «Нет, ты точно малахольный, разве трудно заметить, что у меня семь пятниц на неделе? Эх ты! Ладно, так и быть, спаситесь, мирные народы! Добрый я сегодня, ибо сказано, богатый нищие духом!» Он вскинул лапу и заорал «Юродивые! Кому тут пищи подать духовный Намек понятен. Я откинула капюшон плаща, демонстрируя характерную внешность, взяла в руки Эйд и огласила площадь звучным аккордом. «Ну что, нуждающиеся? Кому в подарок концерт с дебафами?» Гомон Попрошаек сменил тональность. До меня долетели отдельные фразы «Это та, что дебафы вешала!» «Да ну их нахрен, этих бардов!» И особо полюбившееся, но совершенно непечатное предположение о моей интимной связи с Сырхом и группой его сородичей. Так или иначе, но до самого здания банка попрошайки нас больше не тревожили. На этот раз Гоблин был в меру вежлив и взирал на меня равнодушно, точно в соответствии с уровнем репутации. Цены тоже были стандартными для игроков с нейтральной репутацией. Так что я открыла счет, на который тут же перевела 200 тысяч от старшего перса ухо-горлореза и плату за карту подземелья от «Темного легиона». Вид семизначные цифры на счете поверг в трепет. «Черт, такими темпами я куплю себе новые кроссовки взамен прохудившихся и, чем черт не шутит, облачу аренду на год вперед». Острое желание вывести эту кучу денег в Реал я подавила, позволив себе малое, сумму, достаточную для покупки кроссовок и продуктов в холодильник. Хватит уже объедать Пашу, пора внести свою лепту. Поразмыслив, я добавила еще на новые струны для синтегитары и почувствовала себя настоящим мотом. Черт, мне нравится зарабатывать в Барлеоне. Переносной почтовый ящик я тоже приобрела, В нем меня ждало письмо от некой Ксении с самулетом связи. «Та самая дама из Легиона, что должна будет помогать мне с заданиями в забытой империи. Надо будет познакомиться и уточнить совместные действия. Еще в ящике меня ожидало что-то около двух десятков писем от незнакомых игроков. Оказалось, что все они смотрели клип о событиях в сокрытом лесу. Кто-то предлагал мне написать песню по его видео с интересного задания» кто-то просил познакомить с Гераникой и помочь перейти играть за мрак. Несколько придурков просто высказывали свое невероятно ценное и весьма хамское мнение о моем творчестве, а один оригинал пригласил на свой день рождения, который планировал отпраздновать в игре, а мне, стало быть, предлагал развлекать публику игрой на Эйде, даже репертуар накидал. Игрок не был мне знаком, платы за выступление не предлагал, Да и проходить праздник должен был в столице Картаса, куда мне ход заказан. Я написала ответ, в котором поздравила будущего именинника и пояснила, что отрицательная репутация не позволит мне посетить его праздник. Но мысль, что в Барлеоне тоже можно бомбить корпоративы, засела в голове. «Надо срочно собирать ребят в игре». Остаток игрового дня мы с Пашей потратили на пассивную прокачку уровней, бегая хвостом за рейдом Легиона. На этот раз Чип потребовал не тратить время понапрасну и взял на себя руководство по прокачке моей мизерной выносливости. Картина получилась забавная. На рейд героев наседают монстры, раздаются команды лидера, своды пещеры освещают вспышки заклинаний и посреди всего этого пыхтят, отжимаясь, два игрока. Но дело того стоило. За время рейда я подняла выносливость на две единицы. Нужно поднимать характеристику всеми возможными способами, иначе я выдохнусь, не отыграв игровой концерт. По результатам рейда мы с Чипом получили 103 уровни и новую экипировку редкого качества. Ирха облачили в колоритную кожаную броню, видимо, созданную специально для друидов перевертышей. Иначе упор на силу и выносливость я объяснить не могу». Кроме того, комплект изрядно напоминал столь любимые снеговым маск-халаты. Дизайнеры украсили коричневую кожу брони, неувядающие листвой, веточками, звериными клыками и когтями. Мой наряд был попроще. Штаны, легкая рубаха и прочие предметы экипировки были выполнены в песочно-коричневых тонах и неприметные светло-коричневый плащ. Бонусов к маскировке он не давал, но визуально делал неприметнее на фоне пустынных пейзажей забытой империи. Особенно меня растрогала Куфия, почти точная копия той, что носил Тром. Спасибо за заботу портному легиона, позаботившемуся о соответствии одежды и локации, в которые я собиралась провести ближайшее время. Мелочь, а приятно. Жди меня, забытая империя.